Некоторое время толстяк хмуро зыркал на Ральфа из-под кустистых бровей. «Ну ладно», — буркнул он, — «допустим. Мне рекомендовали вас как единственного надежного человека в этих забытых богом местах, милейший Иисус Гартвик. Значит, придется доверять вашему мнению. Итак, этот щенок сойдет за Лоцмана. На каких условиях я могу его нанять?» Разумеется, я рассчитываю на страховку, если этот балбес посадит корабль на мель. «Он не посадит корабль на мель», — начал было Гартвик, и вдруг осекся. «Погодите, какой корабль? Ваш? Ну а какой же еще? Барк Святой Аврелий. Его Величество Королевского Флота Альбиона, на котором я имею честь служить капитаном, черт вас всех побери». Соус Гартвик и Ральф переглянулись. Им-то все было понятно. А вот собеседника, скорее всего, придется долго и нудно переубеждать. «Любезный фример», — неуверенно начал Гартвик, «в наших водах плавание на столь больших кораблях небезопасно». «Почему это?» — подозрительно насупился толстяк. «Ну-ка объяснитесь». Гартвик снова взглянул на Ральфа, тот вздохнул и опустил взгляд. Алекс тем временем самолично налил себе вина, поболтал в стакане и принюхался. Казалось, беседа его совершенно не интересует. Наконец, Сус Гартвик решительно хлопнул ладонью по столешнице и заявил. «Любезный фример, я бесконечно уважаю вас и, как посланца митрополии, и как капитана, повидавшего немало морей. Однако вынужден заметить следующее. Я смогу принести вам пользу только в том случае, если вы изволите прислушиваться к советам, как моим, так и советам Штарха. Если же вы откажетесь слушать нас, я ничем не смогу вам помочь. Мне искренне жаль, но это так. Увы. Толстяк обескураженно замер, даже на какое-то время прекратил промокать платочком лысину. Вы вы отдаёте себе отчёт. Вполне отдаю, заверил Сусгартвик. Здесь не метрополия, любезный Фреймер. Мы хоть и чтим альбионского короля Теренса, однако не являемся его подданными. Надеюсь, вы это не забыли. Формально мы ваши равноправные союзники, пусть в метрополии и считают нас варварами. Но в таком случае «Будьте готовы, что в наших краях и нравы варварские, и обычаи варварские. Вот, к примеру, сочли бы вы возможным явиться на прием к королю не в мундире, а завернувшись в невыделанную шкуру?» «Что за бред?» — фример вытянулся, опираясь на столешницу. «Разумеется, не счел бы». «Вот точно так же мы считаем здешние воды непроходимыми для ваших кораблей. Примите искренний совет». «Наймите два-три местных корабля с коморными и хотя бы одним Штархом, и идите на них». «Пассажирами?» — изумился Фример. «Именно так». «Но... но...» «Дядя!» — неожиданно вмешался Алекс, не отрывая глаз от бокала. Все это время он любовался игрой солнечных лучей в вине. «Мне кажется, стоит последовать совету этих людей». «Тысяча чертей!» «И оставить святого Аврелия тут?» «А что в том плохого?» бербанкс вполне заменит вас, уверяю. С собой возьмем только повара, Исмаэля Джуду и дюжину гвардейцев. Так даже лучше, меньше глаз, ушей и болтливых языков». «Повар на борту именуется Коком. Я вам это неоднократно говорил», — проворчал Фример. Было видно, что слова Александра изрядно поколебали его упрямство. «Тем более», — очень нелогично ответил Алекс. «В конце концов, мы сможем для начала провести разведку, а для этого нам достаточно нанять всего одну местную посудину. Если переход сочтем возможным, вернемся туда на Святом Аврелии. Если нет, будем думать». «Дьявол!» — с досады Фример бухнул кулаком по столу. «Я готовился совсем не к этому». «Лидер обязан быть гибким, дядя», — сообщил Алекс слегка насмешливо. «Я должен подумать», — решительно сказал Фример и встал. «До завтра». Вслед за он спрятал промокший платочек и нахлобучил треуголку. «Пойдемте, Александр». «С вашего позволения я задержусь. Поболтаю с нашим лоцманом. Винца попью. Прекрасное, кстати, вино, любезный Гартвик». олег «До вечера, дядя». «Я вернусь в гостиницу еще засветло». Толстяк с непонятной покорностью вздохнул и в сопровождении хозяина удалился. Перед тем, как исчезнуть за дверью, Сус Гартвик сделал Ральфу знак, мол, сиди сколько хочешь. «Тором!» — позвал зимородок, едва шаги Фримера и хозяина затихли внизу. «Вели, чтоб подали еще вина!» «Да-да, гетмендийского «Прекрасное вино», — в который раз похвалил напиток Алекс. «Откуда оно, говорите?» «Из Гетменди. «Это где?» «Грекали». «Простите», — Алекс вопросительно приподнял брови. «Ах, да», — Ральф хлопнул себя по лбу. «Забыл. В метрополии это называют северо-востоком». «Кстати, Алекс, мне право неловко». Обращение на «вы» со стороны знатной особы очень непривычно, честное слово. Иноземец весело ухмыльнулся. «Милейший, вы себя-то послушайте. Мне, право, неловко. Не станете же вы утверждать, что подобным штилем у вас изъясняются все горожане от крестьянина до матроса?» «Ну, если на чистоту, то крестьяне и матросы у нас изъясняются иначе». Нередко матом. Вот видите? Да уж. Ваше здоровье. Взаимно. Дружеская попойка, совершенно неожиданно начавшаяся между Ральфом и Алексом, давно уже переместилась из дома Суза Гартвига в таверну «Звезда», которую Алекс на альбионский манер именовал «гостиницей». Они заняли дальнюю нишу, отгороженную от общего зала глухой стеной. Слуги вбегали сюда длинным изогнутым коридором, да непорожником с самыми дорогими и изысканными яствами и напитками. Александр изволили гулять. Причем изволили в обществе одного лишь Ральфа. Это было странно, но Ральфу в обществе Александра гулять понравилось. Да и вообще беседовать с этим парнем из Метрополии оказалось неожиданно интересно. Он не был похож на чванливых местных аристократов. И на аристократов Альбиона он тоже был не похож. До такой степени не похож, что... Во-первых, он умел читать. Во-вторых, он любил читать. И если первое среди знати, в общем-то, не редкость, то вот второе... В свою очередь Александр был удивлен и обрадован тому, что Ральф также оказался заядлым книгачаем. А когда выяснилось, что оба читали и уважают Кемаля Саумди, Джорджа Байрона и Вильяма Эшблеса, отношения между молодыми людьми заметно потеплели. По дороге в «Звезду» Ральф затащил Алекса в книжную ловчонку Капрана с тупки, где новоявленные приятели провели изрядно времени. Алекс купил сразу шесть книг. «Ральф, откройте тайну. Где вы обучились этикету? Где пристрастились к чтению? И альбионский акцент у вас в разговоре со мной, то и дело провязается». «А я учился в Альбионе, в морской академии». «В Лондиниуме?» «Нет, в Саутхэмптоне». «Собственно, у меня диплом штурмана». «Ну и ну», — искренне поразился Алекс. «Отчего же вы не сказали об этом дяде?» А зачем? Если ему с самого начала не понравилась моя физиономия, никакой диплом дело не исправит. Не скажите. Дядя Говард ко всевозможным бумагам относится с превеликим пиететом, уж я-то знаю. Тогда будем считать, что я приберег солидный козырь на будущее. ты вы, Ральф, хитрец. Да бросьте. Ваше здоровье. Взаимно. Рассказывать о том, что в местных водах знания штурмана во многом бесполезны, а диплом свой со времени окончания академии так ни разу и не довелось достать из непромокаемого чехла, Ральф не стал. Козыри козырями, но и прочие карты светить без нужды не стоит. «Скажите, Алекс, а могу ли я спросить, что привело вас с дядей в наши края?» Алекс сдержанно улыбнулся. Спросить-то можете, только вряд ли я отвечу прямо. Отвечу уклончиво. Королевская воля. Вот когда вы будете окончательно наняты, пожалуйста. А пока... Впрочем, я сумею убедить дядю Говарда, дабы он нанял лоцманом именно вас. Подумать только. Штурманский диплом Саутхемптона. «Представляю выражение дядюшкиного лица, когда я докнебрежно небрежно сообщу ему о вашем дипломе. Кстати, а могу я на него взглянуть?» «На диплом?» «Да, на диплом. Разумеется. Только я не ношу документы при себе. Он среди вещей на постоялом дворе Чунгар. Если совсем точно. Диплом и некоторые другие ценности Ральфа хранились не в походной сумке», а у хозяина постоялого двора в надежном месте. Тогда не сочтите за труд, прихватите его на завтрашнюю аудиенцию на борту святого авреля Договорились, прихвачу. Непременно. Официант, еще вина. Слуга, ошарашенный иноземным обращением, опрометью кинулся исполнять приказание. Должен вам сказать, что в наших водах я единственный штарх с дипломом Штормана. «Это не самореклама, это просто факт. У нас никто ничего не спрашивает у штархов. Их просто нанимают, а они просто делают свое дело. Благополучно приводят корабли к месту назначения. То есть, приводят корабли, конечно, коморные, по-вашему, капитаны. А штархи обеспечивают вышеупомянутое благополучие. Ну и еще кое-какие удобства в пути». «Занятно, занятно». «А вот простите за дурацкий вопрос, дружище Ральф, мне в Лондиниуме наплели, будто местные мореходы активно пользуются магией. Что вы на это скажете, а?» Ральф развел руками и честно ответил. «Что я могу сказать? В сущности это правда. Однако, если как следует углубиться в тему, нужно сначала уточнить, что именно вы подразумеваете под словом магии. Я вижу, вы не чужды наукам. Магия – это тоже наука, наука о перераспределении особых энергий и о свойствах естественных стихий. Как интересно, наподобие физики? Ну, в некотором смысле да, только природа стихий и энергий, рассматриваемых физикой и рассматриваемых магией, в корне различна. «С ума сойти! А не могли бы вы мне сейчас продемонстрировать что-либо из магии? Ну, скажем, левитировать вот это блюдо с куропаткой?» «Это не куропатка. Это индоутка», — машинально поправил Ральф, несколько поморочнев. «Да хоть бы индоутка. Можете?» «Нет, не могу», — твердо сказал Зимородок. «Мне очень жаль, но я правда не могу». «Отчего же?» — продолжал настаивать Алекс. «Это так трудно?» Позвольте ответить в вашем же стиле, пока я окончательно не нанят никаких демонстраций. О том, что при всем желании Ральф без касата не смог бы обратиться к стихиям воздуха и использовать их силу, он тоже умолчал. Потому что был не просто Штархом, а хорошим Штархом, возможно, действительно лучшим в здешних водах.